Глава 4. Неприятности госпожи Резановой. Неприятности ждали не только Бьянку. Госпожа Вероника Резанова, супруга главного прицмейстера в Остхельоне, с самого утра знала, что день не задастся. Было у неё такое предчувствие, Она проснулась в дурном настроении и сразу же накричала на служанку, которая подала ей слишком холодную воду для умывания. «Чёртова неумёха!» Но в Вестхелеоне все такие. Здесь попросту нет достойных горничных, с которыми она привыкла иметь дело в столице. Госпожа Вероника жила в этой глуши уже несколько недель, но всё никак не могла забыть прежнюю жизнь при дворце императора. сменить богатство и роскошь придворной жизни на это захолустье, ну что за несправедливость. Её муж получил назначение в Вестхилеон в наказание за провинность, но она-то ни в чём не виновата. Он служил начальником дворцовой стражи, заместителем самой Клементины Варовой, когда тот проклятый инженеришка украл хрустальный ключ и, покоев императора избежал с ним в один из подту сторонних миров. Но и шум тогда поднялся. Многие высокопоставленные чиновники лишились своих постов, а некоторых даже бросили в темницу. Так что её супруг ещё легко отделался, будучи переведённым в эту глушь. Опасаясь более сурового наказания, он смирился со своей участью и старался и носа не высовывать, послушно исполняя все приказы мастера зеркал. Но почему она должна это терпеть? На завтрак ей подали слишком горячий кофе, слишком кислые фрукты и слишком чёрствый хлеб. Госпожа Вера никогда негодовала и бранилась несколько часов не переставая. В итоге перепуганные служанки разбежались кто куда, а муж, чтобы не слышать её крика, отправился в замок мёртвая голова. Ей не наком было вымести накопившуюся злобу, и по неволе пришлось успокоиться. Госпожа Вероника, пульсовая от злости, села перед большим зеркальным трильяжем и хмуро уставилась на своё отражение. Она такая красивая, пухлые щечки, большие голубые глаза, грива роскошных огненно-рыжих волос, и эта красавица, да вынуждена прозябать в провинции. И как я до такого докатилась? с горечью воскликнула. Вероника, Во дворце она блистала на балах, каждый день радовала себя обновками, стараясь затмить всех дам при дворе, а здесь, в Вестхелеоне, наряжаться Недликова. Даже ее старая ночная сорочка покажется местным провинциалкам самым шикарным нарядом в их затхлой жизни. И краситься ей приходилось самой. Здесь невозможно было найти приличную горничную. Местная неряха привыкла колоть дрова во дворе, почти косы махать метлой, она никогда бы не доверила им свою дорогую косметику. Вероника нервно взбила волосы и взяла в руки позолоченную пудреницу, и в этот момент зеркальная гладь стряляжа дрогнула, будуар озарился ослепительным светом, а из-под чёрной рамы повалили клубы чёрного дыма. Госпожа Вероника с воплем отпрянула от зеркала, свалилась с пуфика. Из зеркала появилась женщина. Она не вышла, а с грохотом вывалилась из него, рухнув на столик трюльяжа. Флаконы духов и баночки с кремами посыпались на пол. Незнакомка скатилась со столика и упала рядом с перепуганной Вероникой. На ней было роскошное черное платье и длинная черная накидка, отороченная черными же перьями. По-видимому, знатная дама. В руке она сжимала стеклянное сердце, наполненное красной жидкостью, похожей на кровь. Вероника вскрикнула от страха. Незнакомка повернула к ней голову и злобно прищурилась. Жена печмейстера вскочила на ноги и бросилась к двери. Но женщина в черном проворно настигла ее и, вцепившись в волосы, резко рванула на себя. Вероника раскрыла было рот, чтобы закричать, но та вдруг прошипела и прямо в ухо. «Попробуй только пикнуть, пожалею, что появилась на свет». «Кто ты такая?» — в ужасе выдохнула Вероника. «В данный момент это не имеет значения. Скажи лучше, где я?» Вест хелион. Это что ещё за место такое? Зейгерштатская провинция, испуганно прошептала госпожа Вероника Зерцалия. Женщина больно надёрнула её за волосы. "Да, отлично", удовлетворённо кивнула та и силой толкнула Веронику на кровать. Рязанова свалилась на мягкую постель и тут же испуганно забилась в угол своего ложа. А незнакомка, смотревшись в будуаре, подошла к большому платьяному шкафу и открыла его. «Какие наряды!» Она схватила с вешалки одно из платьев и приложила к себе, затем повернулась к уже успокоившемуся зеркалу. «Немного великовата, ты полняй меня, но не будем ковыряться в зубах даренного коня!» Она достала еще несколько платьев и бросила их на кровать, затем обнаружила в шкафу шкатулку с драгоценностями и вывалила ее содержимое праздником. Прямо на платье. Бриллианты так и засверкали. Вероника с ужасом смотрела на происходящее. «Что тебе нужно?» — воскликнула она. Незнакомка тем временем нашла кошелек, набитый монетами. Заглянула внутрь, и ее глаза алчно заблестели. «Слиться с толпой!» — последовал ответ. И заполучить средства к существованию. Ну что ли жизнь подкинула лимон, так нужно сделать из него лимонад. А ты я вижу богатая, удачная попала, ничего не скажешь. Вероник покосилась на шнур звонка, висявший из головы кровати. Незнакомка резко повернулась к ней и покачала головой. Даже не вздумай вызывать прислугу, рявкнула она. Иначе тебе точно не поздоровится. Вероника вытряฉнула глаза. Откуда ты? Я читаю твои мысли, безмозглая кукла. Так что советую трижды подумать, прежде чем совершать какие-то глупости. Вероник помертвела от страха. Угаражил уже её столкнуться с колдуньей и где в собственной спальне. Она покосилась на стеклянное сердце. Незнакомка проследила за ее взглядом. — Знаешь, что это? — она сунула сердце под нос Вероники. — Буквы. Что они означают? Вероника только сейчас разглядела монограмму на сердце. Две буквы «П» и «К» замысловато переплелись друг с другом. — Повелитель кукол! — выдохнула она. — Это его эмблема. Так и выплавляются на всех допельгангерях, что отливают на его заводе, о протянула незнакомка. Так значит, дволико прислал повелитель Кокол, чтобы разрушить планы дамы теней. Выходит, эти двое отнюдь не союзники. Занятная выходит ситуация. Вероника ничего не понимала. Ты ищешь повелителя Кокол, спросила она. Тебе повезло. Скоро он прибудет в замок на торжественный приём у мастера зеркал. Все властилина зерцали соберутся. Ты ведь тоже служишь им. — Я служу только самой себе, — жестко произнесла незнакомка. Она сдернула с кофейного столика скатерть и растерила на кровати. Затем сыпала на нее драгоценности и деньги, положила туда же стеклянное сердце и завязала скатерть узлом. — Ты знакома с Клементиной Варовой? — резко спросила она. — Кто же ее не знает? — испуганно пролепетала Вероника. — Начальница всей стражи при дворце императора. — Как мне найти эту тварь? Да я не знаю, не советую мне врать, женщина погрозила ей пальцем. Я это сразу пойму. Я не видела её долгое время, сказала Вероника. Она постоянно разъезжает по провинциям, сегодня в одном месте, завтра в другом, может, тоже приедет в замок барона. Мастер-озеркал? переспросила женщина. Вероника поспешно кивнула. Где расположен его замок? Да сразу за городом его видно, а повсюду. Незнакомка задумалась. Затем довольно улыбнулась. "Что ж, ты оказалась не такой бесполезной, как я сначала подумала". Она схватила Веронику за волосы и грубо стащила с кровати. Жена полицмейстера испуганно завырещала. Но женщина, оказавшаяся на удивление сильной, толкнула её в открытый шкаф, захлопнула дверцы и заперла на ключ. Вероника продолжала вопить, но толстые стенки гардероба делали её крик почти неслышным. Наконец, устав кричать, она изо всей силы принялась молотить кулаками под верцом. Вскоре ее усилия увенчались успехом. Замок поддался, и Вероника с грохотом вывалилась на пол. Зловещей незнакомки в комнате уже не было, как и платье в Веронике, и узла с деньгами и драгоценностями. Жена полицмейстера издала яростный вопль. «Определенно, сегодня у нее очень...» неудачный день